Нос. Поведение финов посещавших нашу культурную столицу в былые времена, харистоматийно и общеизвестно. За экстрим нужно платить. Один такой фин приехал и не придумал лучше, чем дразнить собаку окурком. А может быть, он учинил над ней еще что-то, не помню. Отечественная собака возмутилась и откусила ему нос в аккурат по линии Маннергейма. Финна поволокли в районную больницу города Всеволжска, что в 30 километрах от Питера. Там на него посмотрели косо, лоров отродять не держали, а потому не были уполномочены прилаживать обратно заслуженно отчекрыженные носы. Начали выяснять, какое лор отделение дежурит по городу. Выяснилось, что в 26-й больнице такое отделение не смыкает глаз. Нос бросили в целлофановый пакетик, и вместе с Фином в качестве приложения повезли через весь Питер в эту самую больницу. Там, понятно, было не в проворот своих дел. Суетились да прилаживались часа три, и нос потеряли».